трубы. Перед домом, где я живу, лежит вдоль панели огромная чёрная труба. И на аршин подальше другая, а там третья, четвёртая. Железные кишки улиц ещё праздные, ещё не спущенные в земляные глубины под асфальт. В первые дни после того, как их гулко свалили с грузовиков, мальчишки бегали по ним,